реерд киплинг маугли братья маугли было семь часов знойного вечера в сионийских горах когда отец волк проснулся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 бежит и прячется, когда бесятся маленькие табаки, ибо ничего хуже бешенства не может приключиться с диким зверем у нас оно зовется водобоязнью, а звери называет его диваней бешенство и спасаются от него бегство что ж войди и посмотри сам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 с треском разгрызая эту кость. Благодарю за угощение, сказал он облизываясь. Как красив благородные дети! Какие у них большие глаза, а ведь они еще так малые? Правда, правда, мне бы следовало помнить, что царские дети из самых первых дней уже взрослые. А ведь табаки знал, не хуже всякого другого, что нет ничего опаснее, чем хвалить детей в глаза И с удовольствием наблюдал, как смутились мать и отец волки.